Глава третья. Антон. Книжки, которую заказывала сестра, в магазине не оказалось. Поэтому Антону пришлось заехать еще в один. Из-за этого он задерживался, и мать начала названивать, понимаешь ли, гости уже приехали, а главного виновника торжества нет. Вообще Антон не любил, когда к ним домой приходили люди. Одно дело с семьей посидеть вместе это да. А вот гости, тосты, подарки, фальшивые лица. В высшем обществе нет искренности. Там принято носить маски, любить тех, кого ненавидишь, и ценить связи, без которых на тебя даже не взглянут. Это только так кажется, что родиться и жить с золотой ложкой во рту просто. Увы. В реальности и в такой жизни хватает своих заморочек. Вот и сегодня прекрасный вечер превратился в проблему, когда посыпались вопросы о будущем Антона. Чем он собирается заниматься после университета? Планирует ли занять пост отца в компании? Леваков пытался отвечать уклончиво и не грубить. Хотя подобного рода разговоры его жутко раздражали. Какая разница абсолютно посторонним людям, чем он будет заниматься? Без дела не останется. Выдержав утомительные беседы о будущем, Антон вышел на улицу, чтобы подышать воздухом и заодно проверить мессенджер. Мобильный то и дело оповещал о входящих сообщениях в чате институтской группы. Он не успел даже телефон вытащить из кармана, когда услышал разговор. Максим, сын судьи, пытался доказать своим дружкам, что сможет уложить Надю, а когда товарищи не поверили, даже предложил спор, поставив сотню. Ясное дело, Леваков не выдержал. Как смели эти уроды такое даже помыслить в отношении его сестры. Как итог, завязалась драка. Но за доблестный поступок родители не погладили Антона по головке. Хорошо хоть, что отец принялся отчитывать его уже после, когда гости разошлись, а не при всех. «Ты опозорил нас!» «Это как вообще понимать, Антон?» Возмущался Николай Львович с каждой минутой все сильнее краснея, то ли от возмущения, то ли от выпитого алкоголя. «Так получилось!» Процедил сквозь зубы Леваков, не рассказывая родителям о причине драки. Во-первых, не по-мужски это — жаловаться. Во-вторых, зачем вмешивать их в уже решенный вопрос? «Антон, так нельзя!» — покачала головой мама. «Ты хоть представляешь, как неудобно получилось? А что она с Горановские подумают? Ужас! Мне так стыдно!» Причитали родители еще с полчаса, не меньше. А Надя все это время тихо сидела в своей комнатке, носу не показывая. Может, она и знала причину драки, может, и нет. В другой раз Леваков зашел бы к сестре, спросил, как дела, почему закрылась у себя. Но сейчас настроение упало, и хотелось сбежать из дома. Антон избежал. Пока отец с матерью пререкались между собой в спальне, он нацепил шлем, и поехал, куда глаза глядят. Теплый осенний вечер, полупустая трасса и прохладный ветерок, задувающий под одежду. Леваков любил рассекать на байке. Казалось, таким образом он убегал от реальности. Словно за спиной вырастали крылья свободы. И вот ты уже не обычный смертный, а человек, способный совершить любое безрассудство. Порой в этих поездках действительно было слишком много безрассудства. Мотоцикл появился у Антона еще в школе, в 10 классе. Нелегально, конечно. Но связи отца позволяли кататься по городу без проблем. Мать, правда, волновалась. Все боялась, что сын разобьется. Но Леваков был готов на любые жертвы, лишь бы не разлучаться со своим железным конем. Только в его компании жизнь приобретала краски. Без байка дни словно превращались в забег хомячка в колесе, становясь бесконечно однообразными. Завернув на Васильевский остров и проехав вдоль трамвайных путей, Антон попал в курортную зону. Промчавшись мимо Закса, работающего фонтана и толпы людей, вываливающихся из кинотеатра, Он остановился перед пешеходным переходом, послушно выжидая, пока народ пройдет, и тут же замер. Вроде бы маленький город, подумаешь, встретил знакомое лицо. Но не второй же раз за день. Вот она, Юлька Снегирева. Прямо перед его байком проходит, держа в руках какие-то бумажки. Семенит торопливо. По сторонам не смотрит. Днем подрабатывала у магазина, вечером опять чем-то занята. Антон уже хотел отвести взгляд. Нечего глазеть на горе-поклонницу. Как девчонка вдруг столкнулась с каким-то стариком. Тот нагло выругался, а у Снегиревой в очередной раз все выпало из рук. Да и не просто выпало, а разлетелось на полдороги в разные стороны. Сегодня явно не ее день. Юлька присела и стала быстро собирать бумажки. Машины засигналили, устав ждать. Другая девчонка на ее месте растерялась бы, но Снегирева же выглядела абсолютно спокойной. Молча делала свое дело, хотя явно раздражала этим водителей. Один в какой-то момент даже не выдержал и дал по газам, буквально в метре пролетев от Юльки. «Олень!» — выругался шепотом Леваков. Хотелось погнаться следом за водилой, поймать его и научить хорошим манерам. Что за люди? Нет. Не в Снегирёва дело. Просто накопившееся раздражение захватило с головой. Плюнув на все нормы приличия, Леваков свернул в сторону парковки, заглушил двигатель и, положив шлем на сиденье, поплелся к этой... доставучей Юльке. Упала же на его голову. Откуда только она такая взялась? Про тебя можно уже роман писать с названием «Юля Снегирева и 33 несчастья», произнес Антон, усаживаясь на корточке рядом с девушкой. Та от неожиданности вздрогнула, глаза испуганно округлились, но через мгновение ее пухленьких губ коснулась улыбка. нежная. словно летний ветер, который мимолетно касается тела ранним утром. «А про себя? Герой нашего времени. Или типа того?» — ответила шутливо она. Машины продолжали сигналить, непонятно на что намекая, будто не видели, что они тут не просто так по зебре ползают на корточках. Еще один водитель не выдержал, и черная «Тойота» с шумом пронеслась рядом. Хорошо, что Антон вовремя заметил и схватил Юльку за руку, резко дернув на себя. Иначе не факт, что обошлось бы без происшествий. «Ты в порядке?» Спросил Леваков и вдруг заметил, что спасение вышло каким-то уж больно тактильным. Снегирева оказалась в его объятиях. Уткнулась носом в грудь и замерла, подобно маленькой мышке перед большим хищным котом. Вздохнув, Антон дотронулся до плеча девчонки и кое-как отодвинул от себя, скорее даже отлепил. Юля часто заморгала, словно смутилась, а потом подскочила на ноги и стала с невероятной скоростью собирать свои бумаги. Антон и сам не понял почему, но ему вдруг стало смешно. Такой забавной выглядела Снегирева. Раньше он никогда не замечал ее смущения, которое сейчас отражалось в каждом движении, каждом жесте и мимолетном взгляде. И вроде чего смущаться. Подарки дарила при всех, в любви, считай, признавалась, а тут словно другой человек. Странно это, Юля, конечно. Но от ее странностей настроение поднялось. Тяжесть с плеч упала. и вдруг захотелось мороженое купить. Может, и не только себе. Ну, долго там еще? Буркнул молодой парень с идеально выстриженной бородой, высунув из окна черной волги круглое опухшее лицо, словно собачонка. Так выйди и помоги, раз такой умный. Не выдержал Леваков. Слышишь? Подышишь. Объезжай или помогай, умник. Водитель «Волги» еще разок выругался нецензурно, но выходить не стал. Наверное, понял, что разборки ни к чему. Или же решил, что ему кислорода и в машине хватает. Поэтому проехал мимо, однако посмотрел с таким недовольством, будто его зарплаты лишили. Левакову этот взгляд не понравился. И он в очередной раз проявил вредность, показал средний палец. Не кричать же на всю улицу. Да и Снегирева здесь, при ней как-то неудобно. Наконец, Юлька подхватила последний листок и освободила дорогу. Такая маленькая девчонка, а целую пробку создала. «Спасибо, Антон», — произнесла Снегирева, внезапно оказавшись рядом. Они стояли у самого края дороги, а позади них возвышались плетеные ворота, обозначавшие вход в курортную зону. И старинная кофейня с идеально сохранившейся архитектурой XIX века. Все собрала. «Угу», — Юля кивнула. Подул ветерок, и пара золотистых прядей вырвалась из косы, упав девчонке на лицо. Одной рукой, крепко прижимая к себе бумажки, Снегирёва попыталась заправить волосы за ухо. «Мороженое хочешь?» — спросил вдруг Антон, сам от себя не ожидая. Фраза вырвалась бесконтрольно. Да и неправильно как-то было предлагать Снегирёвой сладкое. Сегодня угостишь ее мороженым, а завтра она себе нафантазирует чего. И так прилипло. Не вдохнуть, не выдохнуть. Но домой Антону не хотелось. И к новой подружке тоже. А Юлька? Зачем искать компанию, если вот человек есть рядом? Мороженое? Заикаясь, переспросила Снегирева. Она нерешительно сглотнула, облизнув нижнюю губу, и сжала стопку бумажек, держа их перед собой как самую большую ценность. Мороженое. Сухо повторил Леваков. «Хочу». Спустя пару секунд решительно выдала она, повернулась к Антону и улыбнулась. «Ну пошли, 33 несчастья на мою голову!» — буркнул он, развернулся и направился в сторону будки с мороженым. Будка была старенькая, стояла здесь уже лет десять, если не больше, белая, с козырьком и голубой надписью. Летом очередь за прохладными сладостями достигала дороги. Там продавали фирменное мороженое, которое делал завод в их городе. «А какой ты любишь? Стаканчик или на палочке?» Протераторила Юлька, засеменив рядом с Антоном по переходу. Будто маленький ребенок пытался поспевать за старшим. Но голос у нее был звонким, мягким, приятно слушать. «Разное. Я люблю стаканчики и обязательно шоколадный». «Понятно», — кивнул Леваков и быстро оглянулся. «Все нормально. Снегирева шагает рядом. Можно выдохнуть. Мало ли, не дай бог опять в кого-то врежется, или чего хуже, кто-то врежется в нее, а ему потом опять собирать бумажки по всему городу. Нет. Снова такого счастья Антон не переживет». Но фруктовое мне тоже нравится. Мы когда в Сочи были, там продавали с кусочками фруктов замороженных. Такая вкуснятина. Мне с малиной понравилось. Ты любишь малину? Не знаю, пожал плечами Леваков. Они остановились напротив будки. Негрёва крутила головой, разглядывая картонную вывеску с названиями и ценами. Антон сначала тоже смотрел, думая, что выбрать, а потом вдруг перевел взгляд на Юлю и от чего то замер. Так иногда бывает, когда увидишь нечто необычное, например, пушистое облако на лучезарном летнем небе, на которое так и хочется смотреть. Почему? Да кто же его знает? Но точно не из-за симпатии. Юлька никогда не понравится Антону. Никогда. И точка. «Выбрала?» «А?» — Растерялась Снегирева. «Да. Стаканчик». «Можно настоящее эскимо и шоколадный стаканчик», — попросил Антон продавщицу в окошке. «150. Карта или наличные?» «Карта». «Наличные». — крикнула Юлька и полезла в задний карман джинсов, из-за чего бумажки из рук едва не выпали снова. «Карта», — повторил настойчиво Леваков. «Нет, сейчас», — попыталась возразить Снегирева, суетясь. Но пока она доставала деньги, Антон уже расплатился и взял мороженое.